Эта их уверенность меня просто убивала. Наверное, не стоило пытаться ее искоренить. Тогда бы мы дружили до сих пор. А так, любезности пришел конец, не успевший толком начаться дружбе тоже, и три их почти одинаковые подписи появились под прошением о моем переводе. Хотя рассказать они успели многое. Почти все, что я знал о доме, я знал с их слов. Фазаня жизни не располагала к тому, чтобы узнавать что-то новое. Она вообще мало к чему располагала.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 «Рядом стол второй. Самый яркий и шумный. Крашеные ракезы, очки и бусы. В ушах гремящие затычки наушников. Крысы. Помесь панков с клоунами. Скатерть им не стелят, ножи не выдают, вилки прикованы к столешнице цепочками. И если хоть один из них в течение дня не закатится в истерике, пытаясь оторвать свою вилку и воткнуть в соседа, крысы сочтут, что день прожит зря».